Победу над очередными врагами команда решила отметить праздничным обедом в дорогом ресторане. Но даже там Владислав не смог нормально отдохнуть и поесть. Да и как тут сидеть с невозмутимым видом, если напыщенных клиентов за соседним столиком с важным видом попивающих дорогущее вино зверски колотят по головам мягкими колотушками чупорные черти во фраках и с белыми перчатками. «Не знаю, как вы...» Но я не смогу тут нормально повезти А что случилось? Да тут черти во фраках ходят Невозмутимые такие И все с закрученными усиками Как ойкюля поваром Где? Ты и все равно их не увидишь Будешь дергать за хвосты? Делать не больше нечего Я не могу Они еще с моноклями Почему они здесь собрались? а в Британии. Я тоже хочу это увидеть. Чувствую. Пора изобретать видеокамеру, которая делает чертей видимыми. Верно. За границей уже изобрели очки, которые показывают одновременно реальность и виртуальность. Чем мы хуже? Отличная идея. Осталось определить волновой спектр чертей, и тогда Владислав лишится монополии на видение галлюцинаций. Или ты против, Влад? С чего бы ты я стал против? Мой дар может внезапно пропасть. очки — это очки. Технологии. Создавай, если осилишь. Я осилю. А ты поспрашивай, Липсика, вдруг он в курсе, какой галлюцинации волновой спектр. Вряд ли. Он обычный черт, ему научной зебре не интересны. Откуда ты знаешь? Вдруг он обучен, но не признается. Дайте нормально Владу поесть. Я не могу нормально. Я Мне смешно видеть чертей во фраках. Я еле сдерживаюсь. А ты глаза закрой и ешь. Только вилкой в нос не попади ненароком. До сих пор еще ни разу не промахивался. Тем более, Влад, забудь про чертей. Ведь не каждый день в ресторанах обедаем. И то верно. Ведь не каждый день на тарелке лежит крошечная порция стоимостью в 2000 рублей. Ох, знал бы, что жизнь так повернется. Сразу бы шел учиться на директора. И деньги бы были, и рестораны каждый день. Я тоже не отказался. И... я. А работать за всех кто будет? Лаборантка Наташа, да? да? Здравствует Наташа, несущая на своих плечах все тяготы современной жизни. <сосудный чел> <сосудный чел> <сосудный чел> Ах, вот трудни. После обеда команда дружно отправилась в институт. Не потому что кого-то интересовало, как продвигается ремонт, а потому что Макар решил узнать, как скоро можно будет пользоваться институтским оборудованием. Он всерьез загорелся идеей создания аппаратуры, способной фиксировать галлюцинации. Здание выглядело лучше, чем после битвы с чертями, но до сих пор на большей части окон не было рам, а вокруг здания лежали горы строительного мусора. Замазанные трещины в стенах и установленные в кабинете директора пластиковые окна все это говорило о том, что ремонт идет, но о его завершении не стоило и заикаться. Отведенный на ремонт месяц явно грозил растянуться на полгода. Ой, вы не поверите, но я сейчас испытываю легкое чувство ностальгии по старым спокойным денькам. Вроде бы и немного времени прошло, а кажется, что не меньше года. Да давайте, давайте, заходите уже, не создавайте пробку у входа. Чувствую, за время отпуска мы заработаем на новом месте раз в 20 больше, чем здесь. Влад, а давай так. Когда институт восстановит, мы вернемся сюда, а ты останешься врачом и будешь спонсировать наши исследования. Прибыль – это открытие, и поделим поровну на всех, обещаю. Лучше не надо. Если эту прибыль нам выдаст директор, то мне достанется четверть почетной грамоты. Вам тоже, между прочим. Директор никогда не выдавал премии подчиненным, предпочитал почетные грамоты. Он утверждал, что деньги быстро потратятся и забудутся, а почетная грамота останется навсегда. Ее и на стену можно повесить, и в альбом положить – или детям отдать на растерзание, когда этих почетных грамот наберется несколько сотен. Сотрудники неоднократно убеждали директора, что премии намного полезнее, но упертый до кончиков бакенбард, директор менял убеждения лишь под гнетом неопровержимых улик или поднесенного к голове пистолета. Ой, а тут еще небочатый край работы. Слушайте, того и гляди, меня с Геннадием успеют спроводить на пенсию задолго до завершения ремонта. Ой, смотрите, что охранник откопал среди институтских вещей. На старом, предназначенном на выброс столе, стоял древний монохромный монитор и не менее древний системный блок с пятидюймовыми дискетами. Охранник задумчиво смотрел на список игр и гадал, какую из них запустить. Ух ты, глазам своим не верю. Нортон, командер... Настоящий, а? Живой! Вам кого, народ? Олег Борисович, не хахми Забыл на что ли? Забыть не забыл А работа есть работа Какими судьбами вас сюда занесло, работяги? Не как по работе соскучили Так почитай, 20 лет с небольшим каждое утро сюда ходили Ноги уже сами собой ведут Ну, с вами двумя старожилами давно все ясно А молодёжь ради чего с собой притащили? Им бы ещё жить да жить и наслаждаться летним отпуском. А, собственно, сейчас именно они нас сюда и привели. Мы упирались всеми руками и ногами, но они моложе и сильнее. Да ну! И что же вас сюда потянуло, молодые люди? Олег, ты не в курсе? Оборудование с третьего этажа куда вывезли? Хм. Дай подумать... По-моему, оно как стояло, прикрепленное к полу, так и стоит. А я могу туда пройти? Мне перед всеобщим отпуском надо было один эксперимент завершить, но я не успел. И теперь ночами не сплю, все пытаюсь прочитать результат. Эк, тебя работа захватила. И не говори. Так бы даром оно не упало, но осталась самая малость до завершения. Это все равно, что 9 сезонов подряд смотреть увлекательный сериал, А последнюю серию пропустить и нигде не найти ни повтора, ни записи, хоть вешайся от досады. Охотно бы тебе помог, но не сейчас. Ну почему не сейчас? Единственное работающее в институте оборудования – вот этот старый компьютер. Все остальное отключили от сети, проводку выдрали и сдали в металлолом. Будут новую прокладывать, современную. А когда ее проложат, одному директору ведомо. Я удивлен, что мне разрешили это старое корыто с простейшими играми подключить к удлинителю. Да уж, древность. Увидев пожелтевший от времени компьютер с установленным ДОС-3.0 и монохромным монитором, Владислав подумал, что по беснуйся черти на час дольше, в закромах института отыскался бы и потерявшийся лет 50 назад патефон с пластинками – Но, по всей видимости, старинный проигрыватель обнаружится еще через полвека. А жаль. Хотелось бы присутствовать при этом знаменательном событии. Край как интересно посмотреть на попытки людей будущего отыскать на патефоне USB-порт и закачать в патефон современные мелодии. Наверняка найдутся люди, которые будут искать на пластинках обозначение винил R или «Винил-РВ», Или данные о ёмкости пластинки в мегабайтах. А что тебе не нравится в старинных компьютерах? Да в любом сотовом игры на порядок мощнее и красочнее. красочней Никто не спорит. Но есть один нюанс. Какой? Если ты пройдёшь классические танки от начала и до конца, я лично куплю тебе новый ноутбук. Реально? Абсолютно. Говорю, кстати, при свидетелях. Замёт она. После этой фразы Владислав мог совершенно спокойно вынести из института все на свете, включая стены и потолки. Охранник засел за игру, намереваясь к вечеру дойти до финала и получить обещанный приз. Ну что ж, зайду в другой раз. Ага, заходи хоть всей толпой. Танчики, танчики, танчики. Команда танчики, посмотрела на танчики. то, как охранник увлеченно уничтожает танки противника и направилась к выходу. Ну вот. Теперь опомнится не успеет, как смену закончится Точно! Помню, как-то подрабатывал сторожем Приносил в коморку игровую приставку И только-только входил во вкус игры, как 15 часов смены, словно кот языков Ха, Жаль, только у этого компьютера звука нет Охота снова знакомые звуки услышать Эээ, -э, наоборот, хорошо, что нет Так кажется, что охранник серьёзным делом занят. А если будут взрывы и стрельба, то директор первым делом проводку перережет. Не любит он, когда сотрудники играют в рабочее время. Ох, не любит! Он что, тебя за игрой застукал? Нет, он застукал того, кто до меня в кабинете работал. По сути, я работаю в институте благодаря громким звукам древней компьютерной игрушки. Да. Зигзаги судьбы. Да, Один за игрушки увольняет, второй ноутбуки раздает Ладно, а ты не слишком ли расщедрился? Ноутбук-удовольствие дорогое Ха -ха, Я могу и тебе его подарить Выполни поставленные условия, и он твой Даже самый дорогой? Да? Дороже некуда И не обманываешь Да хоть сейчас, иди играй Но так не бывает Я игру в 10 гигабайт в легкую проходил Что мне танчики весом 200 килобайт? Или есть подвох? Эх, молодежь, легкое детство, электронные игрушки Подвох в том, что эта игра не заканчивается В ней бесконечное количество уровней Ну ты и садист Представляю ярость охранника к завтрашнему утру А не боишься, что охранник встанет в очередь к желающим тебя убить? Был бы он грамотным программистом то сумел бы взломать программу и создать финальный раунд. Но это ему не по силу. Нет у него, понимаешь, этих необходимых знаний. Так что за свое финансовое благополучие я полностью спокоен. А вот ты чем теперь займешься? Ты о моих планах создать галлюциновизор? Не переживай, не отступлю. Уж если я чего решил, то мелкие неприятности меня с пути не собьют. А я сейчас по картам Таро проверю, насколько тебя хватит. А проверь, проверь. Уверен, что они скажут то же самое. Усевшись в парке на скамейке, Наташа достала из сумочки карты Таро, но не успела их разложить, как привлекла внимание двух девушек-подружек, молодого парня и старушки. Старушка оказалась самой храброй и потому уверенно подошла к Наташе. Но все-таки Геннадий ее опередил. Наташа! А проверь -ка по картам, сумеет ли охранник добиться желаемого и пройти игру Вот еще! Использовать карты ради такой ерунды? Нет Это все равно, что стрелять по воробьям из пушки Дело, девушка говорит, игры это глупость Доченька, можно тебя попросить? О чем, бабушка? ты да вот, боюсь, что не доживу до окончания сериала А до чего же хочется узнать, чем все закончится? Женится он на ней, или таки Кимора их совсем пересорит, а потом бежит с общими деньгами А как он называется, этот сериал? Да как обычно, ну ты же его тоже смотришь, вообще смотрят Ну, что же мне его пересказывать-то? Я не смотрю, у меня своя жизнь куда интереснее Глупости, ты но всегда интересней Погадай, чем все закончится? Господи, ну карты не предсказывают, финал сериала И как же мне быть? Ах! Как, бедать, не доживу до последней серии? Да свадьбой закончится, иначе быть не может Неправда Если кино заканчивается свадьбой, то скоро начнет сниматься продолжение Ну, тогда, значит, все герои умрут в мире согласия и похоронят их в один день А у них будут внуки, про которых и будет продолжение Вот упрямая мадама Значит, планета упадет на солнце, и не останется ничего Ни планеты, ни героев, ни сериала, ни зрителей А на такое у них бюджета не хватит Бабушка, а вы, случайно, не сценаристы этого самого сериала, Запутались в хитросплетениях сюжета И ищете спасения на стороне Я угадал? А? Не хотите помочь и не надо? Да чего ж молодежь, не пультовая, пошла слов Слушайте Да это же настоящая золотая жила Предсказывать окончание мыльных сериалов тем, кто боится не дожить до финальной серии Глупостями не занимайтесь, а если доживут и поймут, что их надули, да вам головы открутят Не открутят, у нас один всем известный астролог почти 20 лет ахинею несет Ни раз ничего не угадал, а ему деньги все несут и несут, несут и несут Уже складывать некуда, а ему все несут Так и будут нести, невзирая на все его обманы Так что тут безопасно, болтай все, что вздумается, никто и слова не скажет Нет уж, это без меня Народ, а давайте создадим эликсир бессмертия Тогда все досмотрят все, что хотели и начнут смотреть новое А мы будем продавать его по сходной цене. Ты с ума сошел? До политики и олигархи мигом перехватят формулу и упьются этим эликсиром до полусмерти. Прикажешь сотням поколений после этого целую вечность видеть по телевизору опостылевшее рожи нынешних поп-звезд или наблюдать за 80 попыткой неутомимого Жириновского стать президентом. А что такого? Представьте только, Медведев и Путин веками сменяют друг друга на посту президента. Того и гляди, через полторы тысячи лет у них таки получится привести Россию к светлому будущему. И тогда мы, наконец, заживем так, как мечтали наши далекие предки. Жаль только жить в эту пору чудесную. Будут практически одни китайцы. Так что лучше не заморачиваться на сериалах а создать хороший космический корабль и отправиться на нем бороздить просторы космоса Ага, и встретить там тех же китайцев, которые, как в старом анекдоте перебирались на другие планеты, вставая друг другу на плечи Да и ладно пусть хотя бы китайцы Кстати, с их трудолюбием они быстро превратят Солнечную систему в ухоженный уголок Вселенной Ага, а потом загадят всю галактику дешевыми ядовитыми товарами Я вовсе не желаю отправиться на Альдебаран, чтобы купить там местный сувенир, сделанный в Китае. Тебе и не грозит. Но ты меня уговорил. Не надо, Алексей. Ничего хорошего из этого не выйдет. Ой! Что такое? Макар, а давай ты не будешь создавать свой галлюциновизор? Это еще почему? Ничего не выйдет? Я толком не знаю, но... Ну, просто не делай этого. Нет, так не пойдет. Рассказывай, что карта нагадали. Ладно. Тут снова чья-то смерть вырисовывается Мальчики, это плохой признак Помните, в прошлый раз Карты то же самое показали? Чертики его хвостами защекочут Не знаю, но у меня почему-то У меня почему-то мороз по коже Глупости Вон, Владислав все видит Но до сих пор жив и здоров Глупости А я, чем хуже? И всё же! Пусть карты сначала определятся, кому из нас это самая смерть грозит. Влад, ну mm. хоть ты скажи ему! Он правильно говорит. По большому счёту, все там будем. Mm. Вопрос в том, когда и по какому поводу. Но в любом случае, Макар, будь осторожнее и особо не распространяйся на своём проекте. Мало ли что. Ну, это само собой. «Нарожен не полезу». «И самое главное, головой о тумбочки не бейся». «Владу просто повезло, а ты зазря голову расшибешь». «Я что, похож на идиота?» Наташа хотела было дать утвердительный ответ, но перехватила уверенный взгляд Макара и промолчала, надеясь, что карты ошиблись еще в первый раз. Но дважды ошибиться они не могли определенно. В будущем команду ждали большие неприятности.